10. Пространство Союза, система Прайм, столичная планета Альфа. Когда истребители, оставляя за собой голубоватое свечение форсажа, серебристыми молниями выстрелили в темноту, Вайс вздохнул. Впереди новый бой, очередная кровавая каша. Из неё, скорее всего, он не выберется живым. Это, конечно, плохо, но ожидание этого намного хуже. Запертый в кабине собственного истребителя, ожидающий каждую секунду приказа на взлёт, он злился. проведя в тягостном напряжении долгие часы, показавшиеся годами, Вась чувствовал, что перегорел. В какой-то момент Грек успокоился и захотел лишь одного, чтобы это всё кончилось, так или иначе, или быстрой смертельной вспышкой, или экстренным стартом, уже неважно чем. Он вздохнул с облегчением, когда в системе истребителя появился план действий. Приказ на старт пришёл следом, слишком быстро для того, чтобы командир эскадрильи успел ознакомиться с планом и раскидать его исполнителям. Но это было не столь важно. Самое главное, Вайс успел понять во время предыдущих боёв. Как не рассматривай план, что-то обязательно пойдёт не так, и всё равно надо будет всё вывозить на своём горбу, своими руками, ногами, головой. Корабль-носитель остался позади. Перед Вайсом на экране кокпита расцвела карта сражения. Опытный взгляд новоназначенного капитана третьего ранга выхватил из разноцветной мешанины самое главное — планета Альфа-Прайм, столица. Рядом с ней виднеется огромная станция флота «Ядро». Сейчас она с другой стороны планеты, почти закрыта ею. Зато рядом, на орбите, виднеются и центральный гражданский порт, и мелкие стыковочные станции. Носитель второго флота подтащил истребители поближе к орбите планеты — Вокруг месива боя мелькают метки и своих, и чужих кораблей. Где-то рядом идёт масштабное сражение на подступах к планете. Слишком близко. Вайсу не видна вся картина боя, но ему и не надо знать всего. Автопилот включён, истребители пока управляются штабными искинами, отрабатывающими план сражения. А вот и цели. От дальних рубежей... От месива жестокого боя отделилась группа враждебных вымпелов. Два десятка малых судов противника устремились к орбите планеты. Истребители. Перехват. Эскадрилья Вайса, три десятка машин, устремилась на перерез противнику. Хотя они шли на форсаже, на погоню ушли несколько минут, и за это время Вайс успел распределить задачи звеньям — Самые лёгкие и быстрые машины он бросил прямо в центр скопления противника, чтобы быстро рассредоточить их, распугать, нарушить строй, замедлить продвижение. Два звена с тяжёлыми машинами направил к орбите с упреждением. Если кто-то из врагов прорвётся, тяжёлые истребители встретят их там, у самой границы атмосферы. Автоматика взяла на себя управление, и капитану оставалось лишь следить за тем, как выполняются его распоряжения, отданные быстро и без колебаний. Пока всё шло гладко — Его тяжёлые машины выходили к орбите, а два лёгких звена уже разгоняли толпу атакующих, состоящих из малых корветов Закаре и Окры. Это было, можно сказать, уже привычно. Лёгкие птички разрушили строй врага, заставили его ядро распасться на части. Машины рассредоточились, разлетелись в разные стороны, перестали прикрывать друг друга. И когда они хаотично посыпались к орбите, где ещё болтались автоматические станции связи, системы защиты и спутники управления, их встретило звено Вайса. Враги шли на пролом, без хитрости и без уловок, и сразу оказались между двух огней. Автоматика работала отлично, система эскинов реализовала план клещи и тяжёлые машины вайса расстреливали нападавших, как мишени в тире. Его лёгкие машины, как загонщики, гнали дичь кинжальный огонь главных калибров сослуживцев, да и сами не забывали пощипывать врага. Потерь не было, машины противника явно давно не видели ремонта и обслуживания, многие рассыпались от едва заметных попаданий, всё было настолько легко, что Вайс забеспокоился, и не зря. Когда экран полыхнул тревожными надписями он был готов, внутренне готов к этому. Всё пошло наперекосяк под конец схватки, когда с противоположного вектора к планете упал отряд лёгких кораблей «Рави» около 20 единиц. Лёгкие фрегаты хорошо известного класса «Пять», Вполне по зубам тяжёлым истребителям. Равианские модели, их собственного производства, но стоящие на вооружении флота «Союза». В первую секунду Вайс решил, что это идёт помощь, но он в помощи не нуждался и потому насторожился, провожая взглядом подозрительный отряд. И когда корабли внезапно подсветились алом, не удивился, лишь стиснул зубы. Он уже видел такое и был готов. Движением пальцев он раскидал свои задания, помечая приоритетные цели, и встретил отказ. Да, штаб пометил на картах цели как враждебные, но автоматические системы атаки самих истребителей ещё воспринимали цели как свои. Система свой-чужой ещё не обновилась. Орудийные и скины не были готовы атаковать союзников. И это он тоже уже видел. Рецепт только один. «Эскадрилья, внимание!» — объявил вайс на голосовом канале. «Переход на ручное управление. Отключение автоматического контроля штаба. Приоритет командира звеньев. Исполнять». Выполняя собственный приказ, Грег отключил внешнее управление и сжал рукояти управления тяжёлыми перчатками скафандра. В прошлые годы на каком-нибудь областном учении это прошло бы по разряду чрезвычайных происшествий. За такое и пилоты, и командиры лишались званий и должностей. Но это не учение. Как показали прошлые сражения, это единственный выход. Необходима быстрая реакция, верная оценка. Её могли дать только живые люди. Истребители рассыпались в стороны, выстраиваясь за командирами звеньев, руководивших атакой. Вайс обозначал цели для них, а уж они для своих подчинённых сами выбирают тактику. Всё отработано в боевых условиях, прорвёмся. Едва шевельнув пальцами, Вайс бросил своё звено на перехват корабли Рави. Корветы помедленнее истребителей, но вовсе не статичные мишени. Чёрт возьми, равианцы. Неужели эти твари, напавшие на союз, добрались и до них? Рави теперь как Закаря и Окра? Под контролем? А что с их родной системой?» Додумать Вайс не успел. Пришлось уворачиваться от роя мелких ракет, выпущенных ракетным корветом «Закаре» из первой атакующей волны. Они были пущены вслед истребителям практически наугад. Особой опасности не представляли, но заставили Вайса изменить курс. К противнику он подошёл не по тому вектору, на который рассчитывал, был встречен дальним и весьма плотным огнём. Схватка была быстрой и жёсткой. Лёгкие фрегаты и истребители носились на низкой орбите, выбирая удобные позиции для атаки и защиты, стройные ряды распались на хаотично мечущиеся единице. Каждый сам за себя да за своего ведомого. Из первого вихря сражения звено Вайса вышло без потерь, завалив по дороге пару чужих фрегатов. Но сверху навалилась недобитая волна окранианцев. Эти сволочи успели прорядить лёгкие звенья Вайса. Тот ответил защитным манёвром, прикрывая ближайшие спутники наведений разведки Но ублюдки зачем-то вниз к атмосфере. За каким чёртом? Там не было ничего ценного. Не собирались же они в этих жестянках высаживаться на планету. Гадать было некогда, ивайсу пришлось на лету переосмыслить всю концепцию боя. Он потерял несколько драгоценных минут, и его эскадрилья теперь сама оказалась между двух огней. Равианцы, успевшие опуститься снизу, а первая волна Закария Окры, рассеянная по орбите сверху. Проклятый бутерброд. Два фронта в одном. Машины сошлись, как две стаи птиц, пролетели друг сквозь друга и тут же разошлись, оставляя за собой блестящие и раскалённые осколки подбитых кораблей. Плавящиеся фрегаты, обломки истребителей — всё это разлеталось волнами, путая навигацию. Но схватка продолжалась. Истребители сходились и расходились, используя все известные манёвры уклонения. Фрегаты «Окры» ловили их главными калибрами, корветы огрызались ближним огнём, пытаясь поймать юркие машины в прицел. Но истребители, как волчья стая, трепали врага. Один из выстрелов прошёл слишком близко, спалил ведомого Вайса, молоденького мальчишку, шедшего в первый бой и поджарив пару датчиков на истребителе самого капитана. Глаза затянула алая пелена. Вайс бросил машину в долгий вираж, на выходе выпустил тяжёлую торпеду, швырнул её наперерез ближайшим врагам и детонировал на расстоянии, не дожидаясь, пока враги её собьют. Тяжёлое излучение и осколки брызнули в морды врагам, а следом прибыл и Вайс. Ослепивший на долю секунды датчики противника близким взрывом и радиационным фоном, он пронёсся сквозь строй атакующих, успев располосовать главным калибром бок фрегата «Окры» и сплавить одним выстрелом крохотной корве трави. Вслед ему потянулись нити выстрелов, но сверху упало второе звено его эскадрильи, расстреливая отвлёкшихся на наглеца капитана врагов. Завертелась быстрая и кровавая карусель. Пылающие корабли вываливались из неё огненными шарами плазмы и разлетались ворохом осколков. Пара истребителей повторили трюк Вайса с торпедой, и всё смешалось в одну большую стреляющую кучу. Когда цели кончились, багровая пелена упала с глаз Грегора. Он пришёл в себя от боли в пальцах, стиснутых внутри боевых перчаток. Бросив взгляд на карту, он увидел, что его далеко отнесло от его машин и атакующие волны врага. Собственно, никакой волны уже не было. Уцелевшие истребители Вайса два десятка машин добивали корабли Рави и акранианцев. Это сам Грегор, оставшись в одиночестве без прикрывающего спину ведомого, умудрился отлететь далеко в сторону, погнавшись за уцелевшим корветом Рави. Но теперь от корвета осталось лишь облако радиоактивной пыли, а перед капитаном раскинулась низкая орбита. По ней, цепляя брюхом атмосферу, медленно пёр мощный фрегат «Союза» класс «Мститель». Судя по меткам на экране, это утяжелённый фрегат-баронет, относящийся к флоту обороны. Флот обороны? Что за чёрт? Это ещё что такое? Вайс, собиравшийся вернуться к своей эскадрилле, насторожился. Сейчас такое время. Ничему нельзя верить. Сбросив скорость, он заложил вираж, присматриваясь к одинокому кораблю. Как понять, всё ли с ним хорошо? Разглядывая карту, он увидел, что какая-то маломерка движется вслед фрегату, постепенно его нагоняя. Катер! Десантный бот Тоссав в составе флота обороны, так сказал справочник. Что за ерунда тут происходит? Они совсем ополоумели. Десантный катер поднялся на орбиту и гоняется за фрегатом. Очень нехорошие подозрения сразу приходят на ум, когда ты уже видел, как захватывают корабли. Вайс расширил границы карты и запустил поиск позывных Баранета. Голосовая связь последнее, о чём думаешь во время современного боя автоматических систем, но как ранее убедился Вайс, она, чтобы её работает. Вызвать фрегат он не успел. Откуда-то с краю карты быстрой тенью к баронету упали два крохотных судёнышка Закари. Капитан, пожалуй, не заметил бы их, если бы не разглядывал карту и метки на ней с таким вниманием, но он увидел и узнал эти знакомые росчерки движков. Выругавшись, он включил форсаж и на факеле голубого пламени, рванул в сторону фрегата и сошедшего с ума десантного катера. Непрерывный вызов баронета ничего не дал, дежурный не откликался на запрос одинокого истребителя. Вайс успел запустить аварийную волну для ближайших судов, бросил вызов, а потом корветики Закариан рванули к фрегату на максимальном ускорении, словно торпеды. Вайс лишь чуть опоздал. Не то чтобы опоздал, он был готов к рывку корветов и успел дотянуться издалека главным калибром до отстающего врага — ювелирный снайперский выстрел на большом расстоянии, Луч главного калибра нагрел небольшой корабль до экстремальной температуры, заставил кипеть обшивку, и перегревшийся движок в мгновение ока превратился в клубок раскалённой плазмы. Но второй... На второго времени не хватило. Защитные системы фрегата поздно сообразили, что враг не подходит на расстояние выстрела, а собирается поиграть в смертника. Тяжёлые орудия не отреагировали, а орудийные башни кинетического оружия выстрелили слишком поздно. Да, ворох металлических обрезков прошил пространство перед корветом врага. Он влетел в это облако, больше предназначенное для вражеских торпед, и получил повреждение Вильнул, сбился с курса. Движок полыхнул слишком синим выхлопом, захлебнулся, теряя мощность. Но инерции кораблику хватило. Он опустился к обшивке и заковыркался в ней, сшибая антенны дальней связи. Остановила его только командная рубка, торчавшая из округлого тела фрегата, как скала. В неё он и вломился, как грузовой кар в пластиковую стену магазина. Вайс, не сдерживаясь, взвыл в полный голос. но Он видел это раньше, видел, один в один. Заложив широкий вираж над баронетом, Грегор открыл все аварийные каналы безо всякой шифрации, любые общедоступные, в том числе и ближнего действия, рассчитанные на аварийные передатчики скафандров, и закричал. «Внимание! Всем, кто меня слышит, попытка захвата корабля «Баронет». Вражеский десант на борту фрегата «Баронет». Внимание! Попытка захвата судна!» И закашлялся, увидев, как от крохотного катера, подошедшего вплотную к фрегату, отделилась ракета. «Они что, уже в курсе? Уже списали «Баронета» утиль? И откуда, чёрт возьми, на десантном катере торпеда Истребитель автоматически взял ракету на прицел, готовясь сбить её к чертям собачьим. И рука Вайса дрогнула, когда справочник идентифицировал цель. Штурмовой десантный костюм «Гром», легендарная серая броня. Десантник в броне летит с катера прямо в борт фрегата. Личный идентификатор адмирал флота Аарон Хирш, командующий флотом обороны Союза. «Адмирал», — пробормотал Вайс, — «твою же, да что тут...» Испохватившись, что настроен на все открытые волны, захлопнул рот. Заложив новый вираж, он послал команду своим уцелевшим истребителям немедленно собраться вокруг красного лидера и снова вернулся к открытым каналам. «Внимание! Попытка захвата корабля! Внимание всем, кто меня слышит!»